«Каролина дей Ты мне не указ. Глава первая. Случайная встреча. Ты уволена», — грубо вынес вердикт мужчина в теле, прищурена, глядя из-под опущенных темных бровей на сидящую перед ним... Эм... Наверное, ее можно назвать девушкой. «За что? На тебя много жалоб поступило». Оля, та самая почти девушка, сидела напротив, чувствуя, как стены тесного кабинета давят со всех сторон. Причём не только стены, но и сам начальник, готовый превратить её в фарш. «Курьер лицо фирмы, а ты её позоришь!» — мужчина повышает тон. «Грубишь, одеваешься, как попало, доставку задерживаешь!» «Но это не ещё какая причина! Смотри, сколько ереси оставили на сайте из-за тебя!» Мужчина тычет ластиком от карандаша на экран ноутбука, где написаны отзывы о работе доставки еды из пиццерии. И «Знаете, что там написано? Знаете?» «Еда плохая», «Сыр на пицце не тянется», «Доставка везет заказ два, а то и три часа». Из всех комментариев Оля обнаружила лишь один с жалобой на внешний вид курьера и хамское поведение. «Долбанная моралистка», — вспоминает Оля ту женщину бальзаковского возраста, которая отчитала её за внешний вид. «Только где она хамила?» Молча, сжав кулаки, выслушала десятиминутную лекцию о том, как нельзя одеваться молодой девушке, и так же молча ушла, не дождавшись чаевых. Она вела себя подобающе, в чём её вина? В том, что каждый раз выслушивает жалобы о долгой доставке от клиентов? О том, как плохо готовят в этом заведении? Но никого не волнует, что Оля здесь ни при чем. Повара не всегда успевают справиться с большим потоком заказов. Точнее, успевают, но любят не работой заняться, а языками потрепать. И это еще сильнее злит девушку, ведь по башке получает именно она. То есть заказчики пишут о плохой еде, а виновата доставка, да? Девушка резко поднимается со стула, опираясь руками о стол мужчины и взирает же внимательно на своего босса из-под нахмуренных рыжих бровей. «Я три месяца отпахала без жалоб, а теперь из-за одного человека вы даёте пинок под зад?» «Нам нужен курьер, а не нахалка-неформалка». «Я не формалка я...» «Выход сама найдёшь». «Эй, я ещё не закончила!» «Пошла вон!» «Я не закончила!» Они смотрят друг на друга, испепеляя взглядами. «И кто же из них победит?» Девушка, готовая разнести всё к чертям собачьим, или же начальник, который смотрит на Олю так, словно вот-вот превратит её хрупкое тело в прах и развеет его где-нибудь за МКАДом? Или же... Уже бывший начальник схватил лежащую на столе рамку для фотографий и замахнулся, яростно глядя на девушку. «О нет, только не это. Беги, Оля, беги». И она убежала, хлопнув за собой дверью за секунду до того, как за ней раздался характерный треск. «Придурок неадекватный. Надо было по дороге ведро пнуть». Но эта мысль пришла в голову уже на улице, когда ветер подул на лицо, разбрасывая ярко-рыжие пряди волос с выжженными кончиками и задирая короткую юбку. Как у Монро. Хотя для Оли это сравнение не совсем удачное, уж слишком они разные. «И мы возвращаемся к началу. Точнее, Оля возвращается. Не везёт ей в последнее время». Уже с третьей работы выгоняют за прошедшие полгода. Сколько ж можно? Вот что этим начальникам не нравится? Она обычная девушка с обычными потребностями в деньгах. Да, на правом ухе две серёжки висят вместо одной, на ногах красуются тёмные колготки с сердечками, а вместо туфель надеты берцы. В них, кстати, гораздо удобнее ходить, чем на этих туфлях со шпилеками в 22 сантиметра. По крайней мере, Оля считает именно так. А вот старшее поколение думает иначе. Встречают по одёжке, как говорится. «Ладно, работу успеет найти. Главное, на еду деньги есть. Сколько там на карточке? Пять тысяч? Семь? Надо посмотреть. На пару месяцев должно хватить, если ужаться. Или... Тысяча? Что? У неё осталось только тысяча рублей? Не может быть. Откладывала же совсем недавно. Куда они пропали?» Ах да, она же на днях затарилась в магазине на пару недель вперёд и коммуналку оплатила. Вот чёрт. Жалко, что пособие больше не платят. Выросла девочка. Гадство! Ругнулась про себя девушка, закрыв приложение на смартфоне. И что теперь делать? Искать работу, что же ещё? Только с таким послужным списком вряд ли она подберёт что-то нормальное за пару дней. Или в этот раз ей повезёт? Может, секретарем устроиться или продавцом-консультантом в каком-нибудь спортивном магазине. Да тем же курьером, ей уже без разницы. «Эй, Колян!» — кричит сзади знакомый голос, а через пару широких шагов его обладатель равняется с солей. Даже сегодня серый не изменил привычному стилю. Темная олимпийка с накинутым на голову капюшоном, под которым спрятан пепельного цвета ежик. чёрные спортивные штаны с тремя белыми полосками, скрывающие худощавую фигуру, и в тон кеды. А на улице солнце палит, как на югах. Но парню плевать. «Ты чего такая загруженная?» «Меня вышибли», — не поднимая головы, отвечает Оля. «Да ладно», — удивляется он практически наигранно. «Всё-таки та бабка постаралась. Я же говорил, что эти стервы любят постебаться над рабочим классом». «Спасибо, утешил». «Ладно, Колян, не напрягайся!» — парень по дружески обнимает её за плечи. «Вышибли и вышибли. Главное, чтобы денег хватило ей на счету косарь». «Ёлки-моталки!» — Серый протёр лоб свободной рукой. «Вот теперь у нас проблема». «Ещё какая проблема? Гадкая и нерешаемая. Скоро Оля окончательно выпадет в осадок, а такое происходит крайне редко». Серёжа, наверное, единственный парень в округе, кто не просто напрашивается с ночёвкой домой, но и сопереживает, а главное, помогает решить некоторые проблемы Оли. Если посмотреть со стороны, можно подумать, что ребята сто лет знакомы, но на самом деле прошло не так много времени, год и три месяца. Именно тогда девушка переехала в скромную однушку в его доме через пару месяцев после совершеннолетия. «Не переживай, прорвёмся», — разрывает тишину Серый. «Сегодня новый ролик заснимем. Будешь звездой интернета. Знаешь, сколько денег загребем? Дофигища!» Парень недавно начал вести свой канал на YouTube об уличной жизни, тусовках и понятиях. Причем вовремя и так в тему. А где еще говорить об этом, как не в криминальном районе столицы? Вот и Серый так посчитал. «О, нет, давай без меня». «Колян, ты чего, испугалась?» «Не бери меня на понт, Серый». «Всё ради творчества, детка, а я с тобой поделюсь деньгами с монетизацией». «И сколько выйдет? Пять рублей?» Девушка остановилась, уперла руки в бока и внимательно посмотрела на друга. «Ну почему пять? Пару косарей где-то выйдет. На недельку же тебе хватит?» «Надеюсь», — думает про себя девушка. «Может, согласится? Чё я теряю?» влады твоя взяла. Только мне переодеться надо». Ребята расходятся, каждый в свою квартиру. Серёга идёт практически в конец дома за камерой, а Оля — в родную однушку, которую выделило государство. Обычная квартирка ничем особенным не отличается. но за одним исключением. Ей не помешал бы косметический ремонт. Однако выцветшие обои и шаткая мебель Олю беспокоили в последнюю очередь. Кров есть кров, а остальное переживёт как-нибудь. И вот сейчас, когда аккуратные ладошки открывают дверцы шкафа, начинается преображение из девушки с яркими волосами в короткой юбке в парня в тёмной толстовке и лосинах цвета хаки. Ну и в кедах, чтобы двигаться было удобно. Как вам образ, м? Оле вполне ничего. Идёт даже. Так она больше на уличного подростка похожа. Как раз то, что надо серому. Не просто так её Колянам зовут. Готово? подлетает довольно серый с телефоном и портативной колонкой, когда Оля переоделась и ждала друга у подъезда. Глаза горят, руки чуть ли не чешутся. Ладно, шучу, они ведь заняты аппаратурой. Отлично, пошли. Вот и подошло время съёмок. Обычно этот процесс занимает от пяти минут до пяти часов. Оля до сих пор помнила, как долго они снимали промо, где парень попросил станцевать и выполнить пару трюков. И девушка не подвела. Сделала всё по высшему разряду, только потом несколько недель болела лодыжка. Неудачно приземлилась после сальта В следующий раз, когда Серый снова подтолкнул на авантюру, она чуть не сломала запястье. А теперь вопрос на засыпку. Нужно ли ей было соглашаться? Мне кажется, что нет. Только Оля с высоко поднятой головой шла вслед за другом. Ведь ему это очень нужно. И ей тоже. Конечно, цели немного разные, но все же. Плохое надо забыть. И вообще, что может произойти с двумя подростками в одном из криминальных районов посреди дня? Ребята стояли возле пешеходного перехода и готовы были перейти дорогу с двухполосным односторонним движением, как вдруг их буквально на середине пути подрезал какой-то спорткар. «Да куда ты прешь, урод!» не выдержав, кричит Оля вслед. «Вы только представьте!» Едет этот мажор на такой же мажорной тачке, скорость превышает в спальном районе, даже не уступает пешеходам, хотя обязан. Видел же, что ребята дорогу переходили, чего не остановился? А нет, остановился. Только не перед пешеходами, а далеко за ними. Причем резко, так что шины издали противный визг а на асфальте остались черные следы. Из модной спортивной тачки выходит такой же модный и нахохлившийся мажор. Да, именно он. Как иначе назвать молодого человека в красном пиджаке и белых штанах, в солнцезащитных очках? Ах да, ещё чёрная чёлка направлена строго вверх. «Это что за парень?» — усмехнувшись, спросила себя Ольга. «И лицо какое-то знакомое. Где-то я его уже видела». Но где именно девушка вспомнить не могла. «Умом тронулся, жить расхотелось!» — прорычал подошедший п... То есть парень ребятам, которые успели перейти в безопасное от машин место на другой стороне дороги. Поначалу Оля думала, что мажор обращается к Серому, но когда он снял свои новомодные черные очки и яростно окинул девушку взглядом, то осознала. Говорят, ей. Но почему он говорит с ней как с парнем? Она же не настолько сильно в образ вошла. или со стороны все иначе выглядит вообще то здесь переход и мы половину дороги перешли серьезно вы парни чуть под колеса не попали да какие мы на хрен парни не выдержав оля скинула капюшон и шагнула в сторону мажора глаза разуй, я девушка и ж чего удумал парнем ее называть за такое ребята во дворе по первое число получали а тут какой то выпендржник словесно распускается «Может, ему тоже морду начистить?» — спросила себя девушка. Но пока что лишних телодвижений не делала. Так и стояла напротив мажора, который практически никак не отреагировал на изменение пола. Точнее, Оля этого не заметила. А вот Серый, стоя в стороне и не вмешиваясь в разборки, увидел, как черные брови нападавшего, хотя кто из них был нападавший в данной ситуации, остается загадкой, сдвинулись ближе к переносице, как глаза чуть сощурились, превращаясь в узкие щелки, руки напряглись, ладони сжались в кулаки. От таких ничего хорошего не жди. «Колян не простит, если вмешаюсь», — пронеслось в голове у парня. «Меня не волнует, какого ты там пола». чтобы больше на дорогу не совалось. Спустя несколько долгих минут молчаливой войны взглядов прошипел мажор. «А ты на дорогу смотри, когда прёшь на сотке, а не на свои модные часики». «Ха, что, завидно?» парень приподнимает уголок губ. «У тебя же таких нет, да? Вы, ребята, вообще какие-то неотёсанные и бедные, даже смотреть противно». А вот это он сказал зря. Подумал ли, прежде чем совершить самую главную в жизни глупость? «Вряд ли». Он даже не подозревал, насколько сильно задел Олю. Ну что ж, сам виноват. Ладно, девушка быстро обошла здоровяка и направилась к машине, благо идти недалеко. Парень в костюме вырви глаз сначала смотрел вслед дерзкой девчонке, а потом... Ты нормальная? Отвали от моей машины! Но Олю не остановить. Сам напросился. Он же богатый, сможет вторую такую же купить. С этими мыслями она била шины ногами, сначала задние, потом передние. Руки уже дошли до боковых зеркал, но тут её кто-то схватил и скрутил сзади. И вряд ли то был серый. Кстати, парень хотел броситься на помощь, но вовремя остановился. К этому моменту Олю уже отпустили, а он просто приобнял подругу за плечи. «Пошла прочь!» — рачит мажор. «Ещё раз увижу у себя на районе, тебе не жить!» — крикнула Оля уходящему парню. Но он ничего больше не ответил, сел в свою мажорную ярко-красную машину и уехал в закат. «Козёл!» — всё равно выкрикнула вдогонку девушка. «Ты как?» — спросил Серый. «Нормально. Хорошо, что не вмешался», — подумала Оля. «Да ладно, забей на него, пошли снимать». «О да, сейчас Оля как никогда готова к помощи другу. И это не сарказм. Ведь от неё требуется то, что умеет лучше многих. танцевать. А это так хорошо помогает снять стресс и избавиться от накрывающего и гадкого чувства под названием ярость. Девушка даже рада, что друг утащил ее в сторону пустой коробки. Ну что, приступим. Благо солнце перестало палить, им в одежде было не так жарко. Пока Серый снимал вступление и рассказывал свои впечатления, девушка за кадром разогревалась, растягивалась и вспоминала то, что недавно выучила по роликам на том же Ютьюбе. Благо, специальная поверхность позволяет разгуляться по полной программе, ведь в её квартире особо не потанцуешь. «Колян, снимаем?» — спрашивает Серый, отсняв свой блог. «Да». Оля включает музыку на телефоне, Серёжа подсоединяет свою колонку, увеличивая громкость трека, и пошло-поехало. Резкие движения комбинируются с плавными, одна техника смешивается с другой, Оля в них всё равно ничего не понимала. Следовало голосу тела, интуиции. Повороты, сальто, колесо в шпагате и без. Всё это говорило куда красноречивее, чем теоретические понятия и название определённого направления. «Отлично! Заснял! Спасибо, Колян! Суперски отплясала!» Серый с широченной улыбкой на лице обнимает свою верную подругу. «Обращайся! Только посмотри, какой классный кадр! Зашибись просто!» Они пересмотрели ролик, где Оля энергично исполнила танец под хиты этого лета. «Как же коряво у меня тут ноги расставлены! А тут руку не дотянуло! А здесь в камеру не посмотрела!» — корила себя девушка. Хотела было переснять эти кадры, но Серому так понравился её танец, что напрочь отказался что-либо переделывать. «Ты и так секси!» — убеждал он, когда они снова перешли дорогу, уже без происшествий, и остановились у Олиного подъезда. «Ещё раз спасибо!» «Не за что!» В приподнятом настроении, совершенно позабыв о недавнем инциденте, ребята разошлись по домам. Серый — к родителям, а Оля — в свою родную однушку. На самом деле она ни на что не рассчитывала, просто помогала другу, да и напряжение после неудачного дня сняла. Даже в глубине души не догадывалась, что это видео вызовет такой резонанс и изменит их жизнь Точнее, одну. Почему? Во время съемок никто из ребят не заметил спортивную машину, припаркованную на углу одного из домов, и водителя, внимательно наблюдавшего за всем происходящим.